Живая этика и христианство. Значение понятия Христос. Крестос. Елена Ивановна Рерих о своей верности традициям первоначального христианства. 22 июля 35. -го. Мудрость древняя говорила: Скажи мне, кто твои враги, и я скажу тебе, кто ты. Учение гласит: Если бы не враги, то благодарное человечество похоронило бы все лучшие начинания. Добавим к этому и мудрость Иисусову. «Не бывает пророка без чести, разве только в Отечестве своем и у сродников, и в доме своем». Евангелие от Марка, глава 6, стих 4. «Истина это повторялась устами всех гонимых и преследуемых благодетелей рода человеческого», Во все века и среди всех народов, и, увы, она вечно останется свежей, пока род людской не примет огненного крещения Духа. Так я не боюсь никакой анафимы, и вряд ли кто из истинно преданных учению и эволюции Духа может бояться ее. Так никогда не буду отрицать моих взглядов, что я верю в неизреченное божественное начало равно пребывающее в каждом человеческом существе и в рождении Христа в человеке на его пути к совершенствованию. Тем более, что каждый образованный человек знает значение термина «крестос» или «кристос» — «христос», и что он был заимствован из языческого словаря. На днях я писала одному сотруднику о значении этого термина. Повторю и вам. Словом «крестос» обозначался ученик Неофит, находившийся на испытании, кандидат на иерофанта, И после того, как ученик прошел все испытания и через ряд страданий, он был помазан, при последнем ритуале посвящения и становился на языке мистерий Христом, то есть очищенным. И это означало, что его приходящая личность слилась с нерушимой индивидуальностью его и стала бессмертным эго. Ведь именно у первых христиан Крестос или Христос был синонимом нашего высшего «я».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 и простить самому себе за грехи, содеянные против самого себя. И прощение его, может быть, достигнуто лишь при полном слиянии и единении с высшим Я или божественным законом любви. В христианстве я придерживаюсь веры первых отцов христианства и особенно люблю великого Оригена и святого Антония. Моя мечта — о новом Вселенском Соборе, который вернулся бы к чистым истокам первых веков христианства, в замечательных книгах Добротолюбия можно найти много прекрасных мест. Там даже воздается хвала врагам, ибо никто, как враги, вызывают наружу все наши скрытые свойства и качества, причем их называют христовыми прижигателями. Ибо в старину многие болезни излечивались прижиганием